Отряд первый: Десятиногие раки. Декапода. Сюда относятся более двух тысяч видов высокоорганизованных раков, характерными признаками которых являются стебельчатые, сильно выпученные глаза, пять пар ног и срастание головы с грудью в одну сплошную часть тела, которая покрыта одним сплошным панцирем. Органы чувств развиты у них более, чем у других отрядов. Они обыкновенно очень проворны, ловки сообразительны. Их можно разделить на две группы – длиннохвостых и короткохвостых, или крабов. Последние ловко бегают и ползают, а первые хорошо плавают. У крабов хвост, правильнее брюшко, сравнительно коротко – У самок значительно расширено и снабжено особыми придатками для прикрепления детенышей, которые долго вынашиваются матерью. Очень многие крабы ползают боком, хотя очень ловко и быстро. Иногда при этом угрожающе поднимают одну клешню, что представляет очень интересное зрелище. Наземные крабы «Хекарникус» живут обыкновенно в сырых местностях, поросших деревьями или кустарниками, под корнями которых они прячутся и вырывают себе норы. В большинстве случаев они держатся недалеко от воды, но есть и такие, которые забираются в совершенно безводные местности, поднимаются даже на высокие горы. Нередко также встречаются крабы вблизи человеческих жилищ, в грязи или помойных клоаках а также на кладбищах, где объедают трупы мертвецов. Для откладывания икры сухопутные крабы отправляются к морю и кладут яйца в воду, после чего предпринимают обратное путешествие внутрь страны. Наибольшей величины и разнообразия сухопутные крабы достигают в жарких странах и чаще всего встречаются на вестинских островах и в соседних странах материка. Наиболее известен там обыкновенный сухопутный краб – Хекарцинус рурикола. У манящего краба – хеласимус – клешни совершенно черные, и у самцов правая развита гораздо более левой. Название свое этот краб получил потому, что он имеет обыкновение при ползании высоко подымать свою правую клешню. При помощи своих цепких крючочков на ногах Этот краб ловко взбирается на деревья и обгрызает листья. Песчаные крабы «Окипода» живут исключительно на суше и в воде скоро умирают, но близкородственные им формы крабов приспособились к жизни в пресной воде. Таков, например, «Тельфуса флувиатилис, который часто встречается в Италии и в некоторых других местностях Южной Европы, например, в Крыму. Этот краб живет в пресной воде и прячется между камнями и корнями водных растений, но часто выходит на сушу. Рыбакам он ненавистен, так как нередко объедает рыбу, пойманную в сети. Ракушковые крабы, пинотерес, поселяются в створках раковин моллюсков и потому не имеют собственного твердого панциря. Круглоголовые крабы живут в море и обыкновенно хорошо плавают. Передние конечности их вооружены сильными клешнями и усажены шипами, тогда как последняя пара ножек сплющена на подобие весел. Некоторые виды этого семейства водятся в большом количестве в Средиземном и Адриатическом морях. В Венеции очень часто встречается «портунус мармореус», Где он часто выходит из воды и взбирается на дамбы или на прибрежные постройки. Он очень проворенный пуглив, и потому поймать его очень трудно. Самым обыкновенным крабом является европейский краб карцинус маенас, который водится во всех европейских морях и повсюду ловится в огромном количестве. Так, например, из Венеции, издавна ежегодно вывозят около 140 тысяч бочонков их, по 80 фунтов каждый, 38 тысяч бочонков кренных самок и 86 тысяч бочонков недавно выленивших крабов, которые считаются наиболее вкусными. В не меньшем количестве они ловятся в Англии, Франции и других прибрежных странах. Большой сухопутный краб, канцер пагурус, обитает на побережье немецкого, балтийского и других европейских морей. Он имеет в ширину более 30 сантиметров, и мясо его очень ценится, тем более, что встречаются экземпляры до 14 фунтов весом. Треугольно-панцирные крабы, форма которых видна из названия, мало плавают, а больше ползают по дну, вообще лениво и медленно. На панцире их очень часто поселяются различные растения и губки, которые, разрастаясь, представляют сплошной покров. Из многих видов их более известны роды – стенорухус иноклюс. У длинноловых ракопауков – стеноринхус лонгирострис, далеко торчат большие лобные шипы, и ноги у них очень длинны, как у пауков. Тело их также обрастает мелкими растениями, которые представляют для краба как бы огород, из которого он при надобности добывает себе пищу. Морской паук или рогатая мая, мая сквинадо, длиной около 11 сантиметров, в большом количестве ловится в Средиземном море, и составляет пищу небогатых классов приморского населения. Панцирь его усажен шипами, вроде рогов. У круглых крабов. Голова-грудь округлой формы, лобного отростка нет, ротовое отверстие треугольное. Представителем их может служить стыдливый краб, который получил свое название от привычки как бы прикрывать свою голову сжатыми клешнями, Животное это ленивое движется медленно и обыкновенно лежит, зарывшись в ил. Хриптоногие крабы отличаются тем, что последние две пары ног у них передвинуты на спину. Наиболее известен из них волосатый краб – Дромея вульгарис, который водится в Средиземном море. Все тело его обросло волосами, и обыкновенно облеплено бывает грязью, приставшими растениями и животными. Краб этот замечателен тем, что всегда покрывается каким-либо посторонним телом, которым чаще всего является губка. Для того, чтобы поддерживать над собой эту покрышку, ему и служат упомянутые две пары спинных ног. Если у рака отнять эту губку, то он старается прикрыться чем-нибудь другим, например, пучком водорослей. Близкородственные виды – дорипе – ланата и хипоконхиа лабулоза – вместо этого прикрываются всякими животными, втаскивают себе на спину мертвую рыбью голову, мертвых крабов, галатурии и тому подобное, даже кусок оконного стекла. Песчаные скакуны – талитрус – представляют для наблюдателя большой интерес. С необыкновенной ловкостью подкрадываются они к своей добыче, различным мелким животным, и в то же время весьма осторожно озираются, чтобы не попасться в клешни более сильному врагу, крабу. Неполнохвостые раки, аномура, представляют переходную ступень к длиннохвостым, так как брюшка у них развивается более, чем у раньше описанных, то не достигает такой величины, как у длиннохвостых. К этой группе принадлежат крупные раки, как, например, каменный краб, литодес который достигает с вытянутыми ногами 1 метра. Но в особенности интересны относящиеся сюда раки-отшельники, погурида Голова-грудь у них вытянутая, глаза сидят на длинных стебельках, клешни сильно развиты и обыкновенно бывают неодинаковой длины. Две последние пары конечностей развиты слабо, очень короткие и снабжены когтями, посредством которых раки-отшельники держатся в раковинах моллюсков. Для этой же цели служат им и маленькие ножки на брюшке. Отшельники держатся вблизи берегов и живут во всех морях, поселяясь в раковинах моллюсков. Там они прячут не только свое брюшко, лишенное твердого покрова, Но в случае опасности и все тело. Вытащить отшельника из раковины невозможно, так как он рвется на части и никогда не покидает своего убежища, разве только оно станет для него тесным и явится необходимость приискать для своего помещения другую раковину, более просторную. Если отшельника каким-нибудь способом выгнать из занятой им раковины, то он чувствует себя очень плохо, и прежде всего старается подыскать себе другое подходящее помещение. Для этой цели он готов воспользоваться даже первой попавшейся раковиной, хотя бы и не особенно подходящей, если в ней есть живой моллюск, то он предварительно вытаскивает его оттуда и съедает. Есть и сухопутные раки-отшельники, принадлежащие к роду Коэнобита, которые поселяются в раковинах наземных моллюсков. Наиболее обыкновенным раком-отшельником является Пагурус предауэксии, у которого на раковине по большей части поселяется маленькая актиния Адамсия. Адамсия. Связь между раком-отшельником и этой актинией очень прочная, хотя до сих пор не объяснена удовлетворительно. Если актиния упадет то рак заботливо подбирает ее и снова сажает к себе на раковину. Впрочем, нетрудно догадаться, в чем заключается взаимная польза сожительства этих двух животных, так как актиния хорошо вооружена своими стрекательными органами и служит таким образом раку-защитницей, а в то же время сама в изобилии получает корм, добываемый раком. Обыкновенно Рак зарывается почти весь в песок, так что наружу выдается одна актиния и челюстные ножки, которыми он производит водоворот. Таким образом приносится пища к его ротовому отверстию и корту рту актинии. В подобное сожительство с актиниями вступают не только раки-отшельники, но и некоторые другие крабы. Натуралист Мебиус наблюдал около Сейшельских островов одного краба, Меле Теселата, который в каждой клешне повсюду таскал с собой по актинии, актиния прехенса. На вест инских островах водится один наземный рак, называемый пальмовый вор, биргус латро, который ночью прячется в норках, мягко устланных кокосовыми волокнами, а днем взбирается на кокосовые пальмы и поедает орехи. Сначала он снимает с них волокнистую оболочку, а затем пробуравливает в скорлупе клешнями отверстие и понемногу вытаскивает мякоть. Самыми опасными врагами для них являются свиньи и дикие кабаны, которые вырывают их из-под земли и поедают. Их часто содержат в неволе и откармливают кокосовыми орехами. Длиннохвостые раки, макрура – имеют удлиненное брюшко, вытянутую голову грудь и парные конечности на семи сегментах. Последние две пары, сливаясь с последним сегментом, образуют хвостовой плавник. Представителем семейства твердокожих, лориката, у которых все пять пар конечностей снабжены вместо клешней коготками, может служить род лангуста, полинурус, Характерным признаком лангуст являются очень длинные, мощные сяжки. Обыкновенная лангуста Полинурус вульгарис водится в Средиземном море и в Атлантическом океане, особенно у западных берегов Британских островов. В длину она достигает 40 сантиметров, окрашена в розовато-фиолетовый цвет. Наиболее крупные экземпляры достигают 6-8 килограммов весом. Они обыкновенно держатся на скалистом и каменистом дне, где растут водоросли, но изредка встречаются на глубине больше 20 сажений. Ловля их производится или посредством длинной сети, которая выставляется в море на ночь, и лангусты в ней запутываются, или ночью на огонь. Лангусты могут производить звуки – для чего у них имеется особый аппарат, состоящий из круглой пластинки на нижних члениках сяшков. Звук происходит при трении этой пластинки, покрытой волосками о колечко, которое находится в связи с первым члеником сяшков. Опыты искусственного разведения лангуст до сих пор были неудачны. Наружность обыкновенного речного рака «Астакус флювиателис» который является представителем настоящих раков Астацидая, настолько общеизвестно, что не требует описания. Длина его редко превышает 25 см, но такой рак насчитывает уже несколько лет своего существования, а при вылуплении из яиц молодой рачок имеет всего 9 мм в длину, хотя уже к концу первого года он достигает 4,5 см. Яйца откладываются самками осенью и помещаются на нижней стороне брюшка, где держатся и молодые рачки первое время после вылупления из яйцевых оболочек. Крепко уцепившись за брюшные ножки, детеныши сидят у матери таким образом до первого линяния, то есть дней 10, и оторвать их очень трудно. Сбросив в первый раз свою оболочку, молодые рачки начинают жить самостоятельно, Но и то иногда прибегают под защиту матери, и только после второго линяния начинают жить совершенно самостоятельно. Раки очень прожорливые, поедают все, что им попадается. Мелких водных насекомых и их личинок, головастиков, водяных моллюсков, даже своих же раков поменьше ростом. Иногда они заедают даже водяную крысу, которая попадает к ним в нору. Но самая обильная и обычная их пища – падаль всякого рода, которую они повсюду отыскивают. Впрочем, раки не пренебрегают и растительной пищей, и поедают, например, лучицу, хара, корешки водных растений, морковь, тыкву и тому подобное любимым пребывания рака, следует признать мелкие речки и ручьи с тихим течением и илистыми берегами, в которых они вырывают себе норы, где обыкновенно и сидят, под подкарауливая добычу. Ночью они более деятельны, чем днем, и выползают даже на сушу. Замечено, что гроза на них сильно действует. В Европе различают две разновидности рака. Благородного рака – астакус флювиатилис и каменного рака Астакус флювиатилис Первый водится почти во всей Европе, второй обитает в нагорных областях, очень часто вместе с благородными, но является исключительной формой в Англии, Испании и в гористых областях Германии и Австрии. Наконец, в бассейнах Черного Азовского и Каспийского морей обитает третий вид длиннопалый рак Астакус лептодактилюс». И кроме того, в Каспийском море водится еще специальная форма «Каспийский рак» Астакус пахипус». В Северной Америке живет весьма близкий к нашим род рака «Камбарус», который также недавно найден в пещерах Крайны. Все упомянутые пресноводные раки очень сходны между собой по образу жизни». Самой близкой к ним морской формой является омар, хотя в недавнее время около Вест-Инских островов на большой глубине найден еще более близкий к пресноводным рак Тальма-Тохелес салевка, который по виду очень сходен с речным раком и отличается главным образом длинными клешнями, усаженными на внутренней стороне множеством мелких зубцов. Как и все глубоководные животные, Он лишен зрения. Омары, омарус вульгарис, которые называются также морскими раками, Астакус мармус, немногим отличаются от обыкновенного речного рака. Живут они во всех европейских морях и повсюду ловятся в огромном количестве. Так в Лондон ежегодно их привозят около 150 тысяч штук из одной Шотландии, и около 600 тысяч штук из Норвегии, а во всей Северной Европе ежегодное потребление их исчисляется, по крайней мере, в 5-6 миллионов. Плодовитость омаров очень велика. Самка ежегодно откладывает около 12 тысяч яиц, которые заботливо вынашивает у себя под брюшком до вылупления зародышей. В новом свете нашего омара заменяет североамериканский омар «Омарус Американус». Потребление омаров в Америке развито еще больше, чем в Европе. В одном Бостоне ежегодно потребляется их около миллиона. Пойманных омаров нелегко вынуть из корзины, так как они крепко схватываются клешнями за прутья, а если их отрывать, то отламывается клешня что понижает их ценность. В таких случаях рыбаки схватывают рукой за свободную клешню, а другой сильно щиплют его засяжки. И тогда омар поспешно освобождает клешню, которой он прицепился, чтобы защищаться. Величина омара редко превышает 30 сантиметров в длину. Из длиннохвостых раков самые многочисленные креветки – коридиде – которых даже в европейских морях различают около 90 видов. По большей части они не имеют твердого панциря, который у них довольно мягок. Тело креветок бывает часто красиво окрашено, иногда полупрозрачно. По большей части они очень проворны и быстро плавают. В немецком море в огромном количестве встречается обыкновенная креветка – карангон вульгарис – Они обыкновенно держатся на песчаном дне, на мелких местах близ берега. Ловля их производится посредством небольшой мешковидной сетки, натянутой на железную раму. В нее запрягается лошадь, которая по брюхо в воде таскает взад и вперед тяжелую раму, царапающую песчаное дно. При этом креветки, которые массами держатся зарытыми в песок, выскакивают и попадаются в сетку. Впрочем, продукт этот представляет мало ценности, так как мера креветок продается за один шиллинг. Креветки бывают длиной от 6 до 8 сантиметров. Они очень быстро умеют закапываться в песок, так что наружу выступают только одни глаза. В Южной Америке креветки заходят и в реки. Между ними встречаются и паразитные формы, какова, например, «понтония тирена», которая живет в моллюске пинне, пинна. Другие креветки паразитируют на крабах или на губках. Пильчатая креветка, полаэмон сератус, которая принадлежит группе полемонид, palemonid, имеет зазубренный гребень панциря. Все креветки вообще очень подвижны и пугливы, так что в море их трудно заметить. Легче наблюдать их в аквариуме, Они имеют очень хорошее зрение и осязание. У некоторых сяжки необыкновенно сильно развиты, как, например, у креветки Largestes magnificus. сяжки длиной в 115 мм, когда сама креветка имеет лишь 38 мм в длину. Личинки креветок обыкновенно вооружены, бывают целой системой шипов и щетинок. Почти во всех морях, за исключением полярных, водятся светящиеся раки, люциферине, которые также причисляются к креветкам. Они названы так потому, что обладают способностью испускать слабый свет, для чего у них имеются специальные органы.